Теперь подменилась уже прямо стремлением к тому, чтобы мне с семьей было как можно лучше. Так прошло еще пятнадцать лет. Несмотря на то, что я считал писательство пустяками, в продолжении этих пятнадцати лет я все-таки продолжал писать, я вкусил уже соблазна писательства. Соблазна огромного денежного вознаграждения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 надо знать зачем я это буду делать пока я не знаю зачем я не могу ничего делать среди моих мыслей и хозяйстве которые очень занимали меня в то время мне вдруг приходил в голову вопрос ну хорошо у тебя будет тысяч десятин в самарской губернии 300 голов лошадей